Руководство первого главного управления выделило ему персонального связного для обеспечения надежной связи. Казалось, все шло прекрасно. Не вызывал никаких подозрений его долгожданный переезд в Нью-Йорк. Все знали о его семейных неурядицах с Мартой. И это, как ни странно, даже помогло его переезду и вдруг. Ты сумел узнать? оторваться спросил кемаль уже из-под тишка оглядываясь конечно поэтому немного опоздал пришлось сделать несколько контрольных кругов чтобы не привести за собой хвост но все равно это очень неприятно кемаль провален или не работал наш вариант связи мне кажется связного кто-то подставил я и раньше замечал некоторые неувязки но теперь я почти уверен что на линии работает враг. — Что думаешь делать? — Не знаю. В любом случае мне нужно будет уходить. Просто не имею права подставлять и тебя. Нужно будет все проверить. Официант принес им кофе, поставив чашечки перед ними, удалился. — Каким образом? — спросил Кималь, Надеюсь, не собираешься снова туда возвращаться? — Пока, думаю, но проверить нужно. — Решил стать героем, — нахмурился Кемаль. — Шпионских фильмов насмотрелся. — Причем тут шпионские фильмы? — заметно обиделся Том. — Ты ведь должен меня понять. Если я не уверен в нашей основной линии, то не имею права прибегать к резервному варианту, пока все не выясню. — Не нужно выяснять самому, — уже раздражаясь, — ответил Кемаль. — Для этого есть другие специалисты. Не стоит брать на себя выполнение несвойственных тебе задач. Ты прежде всего связной. Мы работаем по ведомству нелегалов, а контрразведкой должны заниматься совсем другие люди. Выкинь это из головы и никогда больше не появляйся там, где тебя уже видели. Если, конечно, наружное наблюдение за тобой не результат чьей-нибудь ошибки. «Какой ошибки? Заметно нервничая спросил Том. Я тебе говорю серьезно. За мной следили. Трижды проверял. Я оторвался от них с большим трудом. Поэтому и беспокоюсь. За случайным человеком они бы так не следили. Где ты остановился? В отеле. В каком? В Висте. Это в Даунтауне. Да, рядом Солл-стрит. Езжай в гостиницу и никуда больше не выходи. Закажи билет на самолет, и утром улетай обратно в Техас, чтобы никто больше тебя здесь не видел. Когда ты мне понадобишься, я тебя вызову. А как быть с твоим последним сообщением? Забудь о нем. Я передам его сам. У меня есть резервный канал связи. Свой собственный. Том задумался. Затем осторожно покачал головой. Это не выход, Кемаль. Почему? А если провален и резервный вариант? Если провокатор сидит не здесь, в Америке, а в нашем управлении, С, или хуже, в самом центре, первого, главного управления, что тогда? Ты понимаешь, как рискуешь? Тебе нельзя выходить на связь ни при каких обстоятельствах. Только в случае моей смерти. Не говори глупости. Это не глупости, упрямо возразил Том. Ты не должен появляться нигде. Слишком много сил и средств было вложено в твою акклиматизацию в этой стране. Моя задача — твоя безопасность. Это самое важное мое дело. Все твои сообщения и связь с другими людьми — дело второстепенное. Прежде всего, твоя безопасность, Кемаль. Я отвечаю только за тебя. Наступило молчание. Кималь, вспомнив про остывший кофе, потянулся за чашкой. "Тогда скажи, что ты предлагаешь?" спросил он уже более примирительным тоном. Проверить всю линию связи, подставив им дезинформацию. Кималь отпил кофе и поставил чашку на стол. "Я не совсем тебя понимаю." Он и так говорил достаточно тихо, но теперь невольно еще больше понизил голос.